Фихте, 1762-1814 годы, родился в бедной семье, и в течение школьных и университетских лет ему помогал один великодушный покровитель. Потом у него был ненадежный заработок учителя. Когда он наткнулся на произведение Канта, то сразу же отправился разыскивать великого философа, который помог ему опубликовать критическое эссе об «Откровении». Это принесло Фихте немедленный успех, и он стал профессором Иенского университета. Однако его взгляды на религию были не по вкусу властям. Фихте уехал в Берлин и поступил на государственную службу. В 1808 году он написал свои знаменитые речи к немецкой нации, в которых призывал всех немцев оказать сопротивление Наполеону. В этих речах немецкий национализм заявляет о себе во весь голос кавычки открытые. «Иметь характер и быть немцем без сомнения означает одно и то же», кавычки утверждал Фихте. Не совсем ясно, считал ли он это эмпирическим фактом или это было лишь подходящим словесным определением. Первое, спорный вопрос, а как определение оно выглядит, несколько эксцентричным. В 1810 году, когда был основан Берлинский университет, Фихте стал в нем профессором и оставался в этой должности до самой смерти. Когда в 1813 году начались освободительные войны, он отправил своих студентов сражаться против французов. Как и многие другие, он поддерживал французскую революцию, но был противником извращения ее идей Наполеона. Политическое мышление Фихте предвосхищает марксистские представления о социалистической экономике с государственным контролем над производством и распределением продукта труда. Страница 370-я. В философском отношении наибольший интерес для нас представляет его учение о «я», в кавычках которое было создано как противовес к кантовскому дуализму. «Я», которое в некоторых отношениях перекликается с кантовским представлением о единстве, о перцепции, это активная и самостоятельная вещь. Что касается мира ощущений, то это род бессознательной проекции «я», которую он называет «не я», в кавычках, из-за того, что проекция бессознательна, мы говорим, что введены в заблуждение, принимая ее за внешний мир. Что касается вещей в себе, то этот вопрос, по мнению Фихте, даже не может возникать, так как то, что мы знаем, явление. Говорить о новом мнении, значит, противоречит себе. Это все равно, что знать то, что по определению непознаваемо. это проекция, однако, не только бессознательна, но и безусловно Поскольку ее нельзя узнать в опыте, она не может быть определена категорией причинности. Проекция возникает свободно из практической нравственной природы «я». Термин «практически» следует понимать в этимологическом смысле, так как таким путем активное «я» должно произвести некоторую работу, чтобы прийти к соглашению со своей собственной проекцией. Эта несколько фантастическая теория действительно избежала дуалистических затруднений учения Канта. Она предшественница гегельянской теории, как мы увидим позднее. Одним из следствий такой теории является кажущаяся возможность вывести весь мир из «я». Впервые такая попытка была сделана Шеллингом, чья философия природы позднее вдохновила Гегеля. Страница 371. Шеллинг, 1775-1854 годы. Был, как Гегель и поэт-романтик Гёльдерлин, по происхождению Швабом. И Гегель, и Гюльдерлин стали его друзьями, когда он в возрасте 15 лет поступил в Тюбинскую семинарию. Шеллинг испытал сильное влияние Канта и Фихты. Он рано проявил блестящие литературные способности, выработав свой элегантный стиль, что принесло ему должность профессора в Йене, когда ему не было еще и 23 лет. Таким образом, он познакомился с Тиком и Навалисом, а также с братьями, Шлегелями, Фридрихом и Августом, который вместе с Тиком переводил Шекспира на немецкий язык. Шелинг женился на разведенной жене Августа Шлегеля, хотя был на 12 лет моложе ее. Он интересовался наукой и был знаком с ее новейшими достижениями. Когда ему не было еще 25 лет, он опубликовал философию природы», где изложил свое умозрительное представление о природе. В этой работе Шелинг не обошел вниманием действительное состояние эмпирической науки – Он, однако, считал, что возможно вывести результат любого события из очень общих принципов. В этой попытке просматривается рационализм спинозы соединенный с представлением Фихте о деятельном субъекте, поскольку мир априори, который Шеллинг пытается обосновать, он представляет себе как активный, тогда как мир эмпирической науки кажется ему пассивным. Этот метод позднее был подхвачен и развит Гегелем до абсурда. Для современного читателя такие рафинированные рассуждения о научных вопросах почти непостижимы. В этих рассуждениях много пустословия и большое количество совершенно нелепых крайностей. Именно это, наряду с другими вещами, в дальнейшем принесло идеалистической философии дурную славу. Примечательно, что Шеринг сам в последующие годы пришел к отрицанию такого философствования. После этой ранней фазы философствования интересы Шеринга сместились к религиозному мистицизму. Его первая жена умерла, и он рассорился с Гегелем. Страница 37-2. Когда в 1841 году его пригласили написать предисловие к немецкому переводу книги французского философа Виктора Кузена, Шеринг воспользовался этой возможностью, чтобы броситься в сокрушительную атаку на философию Гегеля. Он не упоминает никаких имен, а его противник к тому времени уже умер, но намерения Шеринга были вполне ясны. В предисловии он энергично отрицает, что можно выводить эмпирические факты из априорных принципов. Трудно сказать, догадывался ли он о том, что это подрывало его собственную философию природы, так же, как, впрочем, и Гегелевскую. Как у Фихте, так и у Шеринга мы находим формы того, что Гегель позднее использовал в качестве диалектического метода. У Фихте мы видим, как «я» сталкивается с задачей преодоления «не я». У Шеринга в философии природы мы находим фундаментальную концепцию полярных противоположностей и их единства, которая предвосхитила гегелевскую диалектику и выражена более четко. Однако источник диалектики кроется в кантовской таблице категории, где объясняется, что третьим в каждой группе стоит сочетание первого и второго, являющихся противоположностями. Так, единство является в определенном смысле противоположностью множеству, тогда как всеобщность содержит многообразие и это объединяет первые два понятия. Немецкая идеалистическая философия приобрела свой окончательный систематический вид философии Гегеля, восприняв и переработав намеки, встречающиеся у Фихте и раннего Шеллинга, он создал философское сооружение, которое, несмотря на все его недостатки, остается интересным и поучительным. Кроме того, гегельянство оказало большое влияние на целое поколение мыслителей не только в Германии, но позднее также и в Англии. Франция в целом была не склонна подпадать под влияние философии Гегеля, возможно, из-за темноты оригинала, которая мешала его ясному толкованию в четко мыслящей Франции. Философия Гегеля уцелела в диалектическом материализме Маркса и Энгельса, который одновременно является также и хорошим примером ее несостоятельности. Гегель 1770-1831 года родился в Штутгарде и учился в Тюбингене в одно время с Шеллингом. Несколько лет он работал частным учителем, а в 1801 году присоединился к Шеллингу в Йене. Здесь спустя пять лет он закончил феноменологию духа в самый канун битве при Йене. Он уехал из города перед приходом победителей французов и несколько лет работал редактором а затем директором классической гимназии в Нюрнберге, где им была написана «Наука логики». В 1816 году он стал профессором в Гейдельберге и выпустил энциклопедию философских наук. И, наконец, в 1818 году он был приглашен на должность профессора философии в Берлин, где с тех пор и оставался. Он восхищался Пруссии, его философия стала официальным учением. Страница 373. Работы Гегеля – одни из самых трудных произведений во всей философской литературе. И это не только вследствие природы обсуждаемых тем, но также из-за неуклюжего стиля автора. Утешение, доставляемого встречающимся изредка блестящими метафорами, недостаточно, чтобы компенсировать общую неясность. Для того, чтобы попытаться понять, что Гегель хотел сказать, мы должны вспомнить кантовское различие между теоретическим и практическим. Тогда философию Гегеля можно писать как настаивающую на первенстве практического в первоначальном смысле этого слова. По этой причине большое значение придается истории и историческому характеру всех человеческих усилий. Что касается диалектического метода, корни которого можно найти у Канта, Фихта и Шеллинга, его необходимость для Гегеля вне сомнения. Метод основывается на допущении периодической повторяемости в историческом развитии, В частности, развитие досократовской философии, как упоминалось ранее, следует этому образцу. Гегель развил этот метод до обоснования принципа историзма. В таком виде диалектическое движение развертывается благодаря противопоставлению противоположных начал и идет к некоему позитивному синтезу. Гегель показывает, как шла история, чтобы пройти через различные стадии на основе принципа триады. Не требуется объяснить, что это было возможно только путем искажения фактов. Одно дело – признать идеальный образец исторических событий, но совершенно другое – выводить историю из абстрактного принципа. Критика Шеллингом диалектических несуразностей Гегеля может быть приложена к этому насилию над историей так же, как и к гегелевской философии природы. Диалектический метод каким-то образом напоминает о сократовском стремлении постичь смысл добра. С этим перекликается то, что Гегель называет абсолютной идеей. Подобно сократовской диалектике, которая, опровергая различные гипотезы, ведет в конечном итоге к пониманию добра, гегелевская диалектика ведет в конечном счете к абсолютной идее. Страница 374. Этот процесс хорошо или плохо, но объясняется в логике. Следует помнить, что логика для Гегеля – это синоним метафизики. Так, под этим наименованием мы обнаруживаем объяснение категорий, выведенных друг из друга методом диалектической прогрессии – тезис, антитезис и синтезис. Это учение, очевидно, вдохновлено кантовской схемой категорий. И здесь категория единства является как бы отправным пунктом всего дальнейшего – Отсюда Гегель движется своим путем и создает длинную, несколько спорную цепь категории, пока не достигает абсолютной идеи. Здесь он делает полный оборот и вновь возвращается к единству. До некоторой степени Гегель рассматривает такое движение как гарантию законченности и обоснованности совершившегося. Фактически абсолютная идея оказывается высшим примером единства, в котором поглощены все различия. Что касается диалектического процесса, который ведет к абсолюту, Гегель стремится помочь нам получить более полное представление об этом трудном понятии. Объяснить это простым языком свыше сил Гегеля и без сомнения любого другого. Но Гегель здесь опирается на один из тех поразительных приемов, которыми изобилуют его произведение. Он противопоставляет тех, чье представление об Абсолюте не допускает его диалектического развертывания – Другим, которые признают это, Гегель сравнивает это с молитвой, которая имеет для ребенка и для взрослого человека далеко не одинаковые значения. Оба повторяют одни и те же слова, но для ребенка они имеют не намного больше смысла, чем какой-то шум, тогда как у взрослого человека те же слова дадут ощущение от прожитого. Таким образом... Диалектический принцип провозглашает, что абсолют, который завершает свое развертывание, это единственная реальность. Именно в этом на Гегеля оказал влияние Спиноза. Отсюда следует, что никакая часть целого не обладает жизнеспособной реальностью или значением сама по себе. Она может быть значимой, только если связана со всем целым. Страница 375. Единственное предположение, которое мы рискнем сделать, что абсолютная идея реальна. Только целая истина, все частичное может быть истинным только частично. Что касается определения абсолютной идеи, то это у Гегеля настолько невразумительное понятие, что почти бесполезно пытаться понять, что же оно означает. Однако суть его совершенно проста. Абсолютная идея по Гегелю – это идея, которая сама мыслит. Это метафизическое откровение некоторым образом согласуется с аристотелевским богом, отчужденной и незнакомой сущностью погруженной в собственные мысли в некоторых других отношениях оно напоминает бога у спиноза который отождествлен с природой как и спиноза гегель отвергает любую форму дуализма вслед за Фихте он начинает сумма постигаемого и следовательно рассуждает в терминах идеи это общая метафизическая теория по гегелю применима к истории Конечно, неудивительно, что его теория должна подходить к определенным общим моделям в этой области, так как именно из истории Гекель почерпнуть свой диалектический принцип. Но, как мы говорили ранее, объяснение конкретных событий не следует искать в манере априори. И вновь развитие к абсолюту в истории предоставляет возможность для очень грубой националистической пропаганды. Оказывается, что история достигла своей конечной стадии в прусском государстве времен Гегеля. Таково заключение, к которому Гегель приходит в философии истории. Теперь обнаруживается, что великий диалектик оказался в плену иллюзий, поспешив с такими выводами. Подобный способ доказательства приводит к тому, что Гегель высказывается в пользу государства, организованного по тоталитарному образцу. Более того, развитие духа в истории – задачи немцев, поскольку они одни поняли универсальный характер свободы. Теперь свобода – уже не отрицательное понятие. Оно должно быть связано с каким-то сводом законов. В этом мы можем согласиться с Гегелем. Отсюда, однако, не следует, что там, где есть закон, там есть и свободно, как, кажется, думал Гегер. Если бы это было так, свобода была бы синонимом послушания государства, что несколько отличается от взглядов профанов. В то же время в гегелевском понятии свободы есть ценный аспект. Человек, который по убеждению бьется головой о кирпичные стены, из нежелания допустить, что кирпичи крепче, чем череп, может быть назван настойчивым, но не свободным. В этом смысле свобода заключается скорее в том, чтобы признавать мир, каков он есть, а не питать иллюзии, чтобы уловить в конечном счете действие необходимости. Это предугадал, как мы видели, уже Гераклит. Но когда дело доходит до конкретных законов Пруссии, то там, кажется, нет причин, почему им следует быть логически необходимыми и совершенными. Страница 376. Чтобы одобрить их такими, как они есть, что и склонен был сделать Гегель, беспомощным горожанам предписывается слепое повиновение постановлением государства. Их свобода заключается в том, чтобы делать то, что им предписывают.